Тайное знание Две девочки, куриные ноги и галстук покойника У нас по соседству жили две девочки. Вместе ходили в школу, а потом вместе поступили в институт. Они жили в одинаковых квартирах и в очень похожих семьях в смысле культурного уровня, достатка и привычек. И звали их тоже почти одинаково — Карина и Кристина. Они даже внешне были похожи. Обе глазастенькие и темноволосые. Они очень дружили, прямо не разлей вода. Кристина жила на пятом этаже, а Карина — на четвертом. И вот Кристина за ней каждое утро заходила идти в школу, ну и потом в институт тоже. Но они были совсем разные. Кристина была правильная и ровная, отличница, с красивой гладкой прической, всегда модно одетая, а Карина — дикая и фриковатая. Училась неровно, волосы стригла под мальчика, ходила в солдатских ботинках, курила и пила пиво прямо из банки. Алевтина Павловна, мама Кристины, часто говорила, — Вот вы, девочки, уже выросли, вы уже на третьем курсе, пора вам обзаводиться постоянными мальчиками. — А зачем? — нагловато спрашивала Карина. — Ведь гнездышко, — сладко улыбалась Алевтина Павловна, пора думать о семье. При этих словах кристина краснела и начинала теребить подол своего платьица от живанши. А Карина смеялась. — Это еще зачем? Еще чего? Никогда не выйду замуж! И она подтягивала драные джинсы и цикала зубом, на который нарочно надела красную коронку для прикола. Алифтин павна боялась, что Карина будет дурно влиять на ее дочь и очень страдала на четвертом курсе дикая карина вышла замуж за одного ихнего аспиранта после диплома родила и гуляла под окнами с коляской а благовоспитанная кристина завела длинный тяжелый роман с мерзким пожилым женатым мужчиной у которого было трое почти взрослых детей и брат знаменитый гей активист этот мужчина сразу объяснил ей что почем типа «А не нравится, привет!» Кристина плакала маме в колени, мама умоляла прекратить эти отношения, но Кристина рыдала «Я его люблю!» Алевтина Павловна поняла, что это Карина навела на Кристину такую порчу, сбросила на нее всю свою фриковатость и забрала у нее уютность и воспитанность. Поэтому она взяла две обглоданных кошкой куриных ноги, купила сырую курицу и отнесла помойным кошкам, обвязала их галстуком, снятым с покойника блондина, договорилась в морге, и в полнолунную ночь спустилась по веревке в квартиру, где жила Карина с мужем, ребенком и родителями, ровно этажом ниже, чтобы положить этот амулет Карине под подушку и вернуть ей порчу. Раскачала веревку, запрыгнула на балкон, На цыпочках вошла в комнату. Двуспальная кровать и детская рядом, луна светит. Глядит Алевтина Павловна, А в кроватке вместо ребенка Лежит белобрысый мужик с проломленной башкой. А на нем кошка сидит и зубы скалит и говорит «Дай хоть курицу дожрать!» А мужик раскрыл глаза и шепчет «Где мой галстук?» Алевтина Павловна как шарахнется, как завизжит! Карина проснулась, вскочила с кровати голая, и ее муж тоже голый. Закричал «Кто тут? Что за дела? А если в глаз?» «Не волнуйся, Коля», — говорит Карина, — «это Кристиночкина мама». «Извините», — говорит Алевтина Павловна, — «я ошиблась дверью». «Ничего, бывает», — сказала Карина, — «я вас провожу. Вы только свой амулетик заберите» сунула ей за шиворот эти куриные ноги с галстуком и вежливо вытолкала на лестницу. Алевтин Павловна позвонила в дверь собственной квартиры. Никто не открывал, потому что ее супруг крепко спал, а Кристины дома не было. Так она и прикорнула на коврике. Задремала, но в три часа ночи ее разбудила Кристина, которая возвращалась из гостей вся такая сияющая. Она поцеловала маму и сказала, что ей сделал предложение один хороший человек, и у них, наверное, до Нового года будет свадьба. Но потом оказалось, что это брат ее пожилого мерзкого любовника, известный гей-активист. Правда, он сказал ей, что на самом деле бисексуал, так что все в порядке. Ну, хоть так. А главное, куриные ноги и галстук покойника. Помогают. Точно.